глава девять вероника вероника знала птичку надо похоронить декарт утверждал что у животных и птиц нет души но она сомневалась в словах философа на площади дофина под деревом она выбрала клочок земли мадлен лопаткой вырыла ямку вероника положила преждевременно умершую сойку в коробочку посыпала на импровизированный групп цветочных лепестков и предоставила горничной зарывать. И вот и все. Сойке повезло больше, чем бедняге Францу. Вероника выпрямилась. «Мадлен, я наверняка кажусь тебе смешной. Горничная безучастно пожала плечами. Вид у Мадлен был усталый, круги под глазами, землистый цвет лица. Мы с младшей сестрой часто устраивали похороны» когда в отцовском магазине умирала живность. Иногда даже похоронные процессии. Мадлен криво усмехнулась и стряхнула землю с подола платья. «Но ты же говорила, что у тебя есть старшая сестра, или ослышалась «Не ослышалась», — ответила Мадлен и отвернулась. «У меня была еще одна сестра, младшая. Она умерла несколько месяцев назад». «В таком случае я буду тебе кем-то вроде младшей сестры», сказала Вероника в первый день появления Мадлен. Когда она вспомнила об этом, девушке стало не по себе. «Прости, я как-то не подумала. Откуда ж вам было знать?» Снова пожала плечами Мадлен и пошла к дому. «Конечно, откуда мне знать?» думала Вероника, идя следом. Ничто не намекало на то, что у горничной может быть еще одна сестра. Сама Мадлен, отвечая на вопрос Вероники о братьях и сестрах, сказала только о старшей. Горничная скупа рассказывала о себе. Только сегодня Вероника узнала, что отец Мадлен был птичником и держал магазин. Возможно, очень похоже на тот, где они покупали голубую сойку. Еще Вероника заметил что горничная похудела, и теперь у нее выпирали ключицы. И это на пирожках и булочках Эдме. «Мадлен, постой!» сказала Вероника, когда они подошли к двери. «Да, мадемуазель. Тебя что-то тревожит? Может, что-то случилось?» «Нет», — решительно посмотрев на нее, отрезала Мадлен. «Я немного волнуюсь за племянника. Прежде я за ним присматривала. Сколько ему?» «Восемь». «Чего же ты волнуешься? Теперь за ним присматривает твоя мать?» «В какой-то степени, да». «Почти сразу», — ответил Мадлен. «Но когда слышишь о пропавших детях, хочется проведать его и узнать, как он». «Так сходи к нему сегодня же. Мы целых две недели отдыха не знали. Он соскучился по тебе». «Благодарю вас, мудмазель», — осторожно улыбнулась Мадлен. «Я так и сделаю. Только Эдме предупрежу». Вероника побрела в отцовскую мастерскую, Ей вспомнился день, когда на мосту они случайно встретили мать Мадлен. Та, словно корабль на всех парусах, устремилась к ним. Мадлен сразу занервничала и какой-то неестественной. И говорили они как-то странно. Чувствовалась, она совсем не рада встрече с матерью. Вероника запомнила водянистые глаза женщины и оцепенилась Мадлен. Совсем как Клементина мысли Вероники перекинулись на монастырскую подругу. Стоило Клементине увидеть сестру Сесиль, она деревенела от страха. «Ее привезли в монастырь ребенком», — рассказывала Клементина. «Так мне повариха сказала. Представляешь, девочкой нашего возраста. С тех пор она не покидала пределов обители». Но вместо обретения покоя, как другие монахини, Сестру Сысиль переполняла ожесточенность, направленная как внутрь на собственное ненавистное, подвергавшееся самоистязанием тела, так и вовне, на жизни тех, кто был моложе, светлее и счастливее ее. «Какая нужда телу в меде и ласках, когда оно находится в сладостных объятиях Господней любви», любила повторять сестра Сысиль. По ее убеждению... Только страдания могут приблизить их к Богу. И потому она нещадно наказывала воспитанниц. Вероника постучалась в дверь мастерской. «Входи». Отец открыл ящик с восковой анатомической куклой, перетащив его на середину комнаты. «Ну вот и ты. За эти две недели нам было не до уроков. Я решил наверстать упущенное. И обучение мы начнем с Виолетты». Так звали восковую девушку, привезенную из Италии. Вероника уже видела ее, когда вернулась домой, но до тщательного изучения дело дошло только сейчас. Знала она и то, что кукла разнимается на отдельные части, о чем свидетельствовала линия на ее животе. И все же Вероника удивилась, когда отец снял живот Виолетты и показал внутренние органы. «И вот...» Он начал извлекать части восковой куклы. Легкие, матку, искусно сделанное сердце, показывая, как все они устроены. Конечно, это лучше изучать на трупе, но правда здорово сделано. Искусно. Очень. Кукла Виолетта и впрямь была красивой, но восковая модель, сделанная с такой тщательностью и правдоподобием, напомнила Веронике тело другой девушки. Как ни пыталась она сосредоточиться на отцовских объяснениях, мысли путались и разбегались. «А это ты видишь? Очки!» Вероника брала в руки и разглядывала восковые органы. Отец засыпал ее вопросами. Каким образом кровь поступает к сердцу? Где находятся фаллопиевые трубы? Известно ли ей, где расположен аппендикс? Вероника четко сознавала, что отец проверяет ее, и пока не слишком-то доволен ее ответами. Она не всегда отвечала мгновенно, поскольку голова все еще была полна мыслей о прошлом. Через какое-то время у нее заломило виски, и когда отец задал очередной вопрос, Вероника резко ответила, «Я стараюсь изо всех сил». «Вероника, я в этом не сомневаюсь». Рейнхард пристально взглянул на дочь. «Я думал, ты хочешь научиться моему искусству», а там еще непочатый край всего, что тебе надлежит изучить. «Я хочу, но...» «Почему ты не оставил меня дома?» — вырвалась у нее. «Почему не взялся учить с самого детства?» Отец, немигая смотрел на нее. «Я думал об этом. Ты была смышленым ребенком, спокойным, любознательным, но... Без твоей матери в доме стало одиноко, а я...» не считал себя умеющим воспитывать детей вероника промолчала она не помнила чтобы отцу когда либо было трудно с ней даже в детстве наоборот он запомнился ей добрым и внимательным настоящим ученым отец не запрещал ей заходить к нему в кабинет и показывал как творится магия напряженность возникла потом когда она подросла кто из них изменился отец живущий один и становящийся все более странным, или она сама, растущая не так, как ему требовалось? «У меня и тогда было полно работы», — продолжил Рейнхард, вдруг почувствовав желание оправдаться. «Я не пользовался такой известностью, как сейчас. Люди в моем окружении считали неправильным, чтобы девочка жила в пустом доме, окруженная часами. Они считали, что ты нуждаешься в женском попечительстве, а поскольку...» Я не собирался жениться вторично. Монастырская школа виделась лучшим решением. Какое-то время отец и дочь молчали. Ты вернулась, и теперь мы вплотную займемся твоим образованием. Наверстаем упущенное. Рейнхард закрыл ящик с куклой, закрыв и эту тему. Вплоть до сегодняшнего дня Веронике хотелось спросить у отца, какой он видит ее дальнейшую жизнь прав ли ли Февра относительно ее будущего и станет ли она отцовской ученицей. Но сейчас она понимала, это невозможно. Она даже не знала, хочет ли услышать ответ. Где-то в потаенных уголках ее ума нарастал страх. Вероника боялась, что отец обучает ее вовсе не из желания дать ей хорошее образование, а целиком ориентируясь на нужды собственной карьеры. Пытаясь унять головную боль, она стала массировать виски. «Гляжу, ты устала», — сказал Рейнхард. «Мы все напряженно трудились. Иди и отдохни. Завтра продолжим наше занятие». Вернувшись к себе, Вероника села на кровать. Напротив, на каменной доске, примостилась деревянная кукла, изображавшая Христа. Эта кукла, вручаемая каждой воспитаннице монастырской школы, должна была сделаться средоточием заботы и любви. Веронике вдруг стало очень одиноко. Она посадила куклу на колени, как часто делала в монастыре, но это не принесло ей утешения и не погасило чувство одиночества. Вспомнилось, как они с Клементиной делали из носовых платков и старых простыней кровати для кукол. «Не понимаю, почему мой малыш должен страдать», говорила подруга о своей кукле. Он ведь еще ребенок. И вдруг Веронике расхотелось думать о Клементине и монастырской жизни, расхотелось смотреть на жалкое, дряблое кукольное тело. «Что ты сделал, когда я молила о помощи?» Ровным счетом ничего. Размахнувшись, она со всей силы швырнула куклу. Та ударилась о стену и упала, поломанная и мертвая.